Глава двадцать Дорога оказалась долгой, и даже к концу этого дня мы снова остановились на каком-то постоялом дворе. «Ты сказал, что мы скоро будем на месте, но что-то подсказывает мне, что это не те земли, которые нам нужны», – пробормотала я, открыв шторку и увидев пустынный пейзаж. «Ты серьезно думала, что на этой колымаге мы доберемся до западных земель за такой короткий промежуток времени?» произнес Арден, поднимая бровь. В его голосе звучала насмешка, но я сжала губы и не стала комментировать его слова. Ведь он был прав. Именно так я и думала. Но когда он ткнул меня носом в мое заблуждение, я поняла, что столица находится ближе к восточным землям. И преодолеть тысячу километров за два дня нереально. «Так у тебя есть другой план?» «Телепорт». «Разве они в свободном доступе?» Насколько я знаю, их запретили после прошлой войны с Арьялой. В прежние времена телепорты использовались повсеместно для удобства жителей. Но во время войны, 20 лет назад, выяснилось, что их слишком много. И империя не в силах выделить охрану для каждого. Враги начали захватывать ключевые телепорты, чтобы разбить столицу. И им это практически удалось. Так что после войны... Их запретили для повсеместного использования и оставили лишь несколько для военных и императора. Поэтому сейчас я смотрела на Ардена, не понимая, что он имеет в виду. Но он говорил серьезно. Значит, у него действительно есть какой-то план. Когда по всей империи появились несколько стихийных телепортов, они были опасны для жизни. И после их длительного изучения маги начали создавать искусственные чтобы ими мог пользоваться народ. Так что, когда император запретил их использование, стихийные телепорты просто замаскировали, ведь уничтожить их было невозможно. Я слышала, что стихийные запретили использовать еще 500 лет назад. Да, так и есть. Но у моего деда сохранилась карта нескольких стихийных телепортов, и мне удалось их сохранить когда 20 лет назад их изымали для императорской библиотеки. И именно здесь находится один из таких телепортов. Пользоваться ими опасно. Ты сам это сказал. Не совсем, Дарина. Только для тех, кто не знает, что делать. Думаешь, почему их запретили? Чтобы ими не злоупотребляли дилетанты. А тебе не стоит беспокоиться. Я квалифицированный имперский дракон. И справлюсь с этим. Когда мы вышли... Оказалось, что постоялый двор был малолюдным не потому, что это непопулярный тракт, а потому, что он был заброшен много лет назад. Я не заметила этого из окна сразу, так что стояла сейчас с открытым ртом. За много лет деревья и кусты облепили здание со всех сторон, скрывая его от посторонних глаз. Если бы мы не подъехали так близко к зданию, которое раньше было таверной, я бы не поняла – что это не густые заросли. «Это сделано специально?» Пробормотала я тихо, но Арден услышал. «Империя выкупила все таверны рядом со стихийными телепортами, чтобы поблизости никто не жил. В интересах государства, чтобы их местоположение оставалось в тайне». Я мысленно ахнула, понимая, что это может дать империи преимущество в борьбе с Арьялой, добравшейся до столицы. Я не стала говорить это вслух, боясь, что кто-то услышит, хотя вокруг на много километров не было ни единой души, кроме нас и кучера, который всю дорогу молчал. Когда мы подошли к входу, Арден приказал мне с малышом и кучером оставаться снаружи, а сам отправился на разведку. Вернулся он через несколько минут, довольный, и отпустил кучера, приказав ехать на север, домой. Тот не стал спорить и быстро уехал, оставив нас одних. «Ты ему так доверяешь?» Я задумчиво смотрела в сторону горизонта, где скрылся подчиненный Ардена, крепче прижимая к себе малыша, который сладко спал и не капризничал от долгой дороги. «Доверие тут ни при чем, Дарина. Даже если его поймают и заставят сказать, куда мы отправились, все, что он может сказать, это то, что он оставил нас здесь». Прелесть стихийных телепортов в том, что конечную точку назначения невозможно отследить. Никто никогда не догадается, что мы направляемся в западные земли. Почему? Во время войны это самая небезопасная территория. Западная граница проходит по Аквиласскому лесу, где обозначена официальная граница с Арьялой. Никто не будет нас там искать. Кто в здравом уме отправится под бок к врагу? Когда мы вошли в таверну и спустились в подвал, я не заметила ничего необычного. Но как только Арден щелкнул пальцами, вокруг его ладони заискрили голубые молнии. Я испугалась, сделала шаг назад, а затем заметила, как малыш резко открыл глаза, словно почувствовал магию. Затаив дыхание, я боялась, что он заплачет, но он лишь покосился на Ардена и, казалось, улыбнулся. «Он не боится?» – удивленно произнес Арден, подходя ближе. «Это странно. Обычно младенцы драконов пугаются стихийных телепортов. Это была основная брешь в моем плане». Арден продолжал изучать малыша, который оглядывался по сторонам, словно что-то увидел в полутьме. Я напряглась, понимая, почему у него такая реакция. Ведь он не дракон, а метаморф. «Младенцы драконов» Может и бояться телепортов. Но в нем течет моя кровь. Моя мать была человеком, так что в нем преобладает людская кровь». В этот момент молнии закрутились в круг, постепенно набирая обороты. Арден встал перед нами, чтобы защитить нас в случае опасности. Несмотря на его уверенность в своих силах, я ощущала его волнение. В подвале поднялся ветер. Я прижала малыша к груди и зажмурилась очнулась, когда рука Ардена коснулась моей поясницы, а затем он подхватил меня на руки и вошел в телепорт. Я снова прикрыла глаза и жила лишь ощущениями. Спустя несколько секунд у меня заложило уши, а в носу засвербила, словно вся кровь прилила к пазухам. Я продолжала держать мира, боясь, что мои дрожащие руки дадут слабину. В этот момент... Очень, не кстати, я вспомнила, почему стихийные телепорты так опасны. Люди теряли друг друга во время переноса и их закидывало по разные стороны мира и не всегда в безопасные. Я испугалась, когда сознание начало уплывать в темноту и резко открыла глаза, проверяя сына. В этот момент голубые молнии перестали сверкать. Она сослепила яркое белое пламя. Спустя несколько секунд. Я ощутила, что мы приземлились на твердую землю. Затем раздался хлопок. Это означало лишь одно. Мы прибыли на место назначения. «Берегись!» Чужой крик предостережения был напрасным, так как через секунду рядом с нами прогремел взрыв.